пытаясь связаться с системами Ордена. Я бы предпочел не попадать под обстрел. «В этой куче щебня определенно чисто, милорд», сообщил Тулеон и поднялся на ноги. «В радиусе полутора километров от нашей позиции нет ничего живого». «Тогда расчищайте завал», приказал Феликс. «Мы и так слишком задержались». Космодесантники принялись швырять булыжники через край обрыва сбоку горной дороги. «Милорд», — передал по связи Диамет, — «у нас компания, существо Коула». Из транспортника техножрецов вышел Альфа-Примус и направился к остальной группе. Неокрашенный керамид его простых доспехов был таким же серым, как и окружающий пейзаж. Шлем, хотя содержащийся в отличном состоянии, каким-то образом все же передавал уродство его изрубленного лица. «Отойдите», — бросил Примус. Архимагас приказал, чтобы я разобрался с этой преградой. «Один?» – недоверчиво спросил Тулеон. «Позволь нам помочь тебе копать, брат». «У меня нет братьев», – отозвался Альфа Примус. «Я такой один. Первый в своем роде. И мне не нужно копать. Отойдите». Воины на груди камней замерли и посмотрели на Тетрарха. «Отойдите назад», – велел Феликс. «Дайте ему». «Ага, ведь чем быстрее он обломается, тем скорее мы сможем прорыть дорогу», – вставил Диамет. Он даже не потрудился скрыть презрение к слуге Коула. Феликс был уверен, что остальные чувствовали то же самое. От Примуса у него самого мурашки бегали по коже. Альфа Примус встал перед обломками и покрепче расставил ноги. «Назад», – предостерег он. «Дальше. У меня нет никакого желания причинить вам вред». Обменявшись взглядами, космодесантники Примарис отступили к машинам. Люди Фракиана последовали за ними. Гатейн оглянулся. Когда Альфа Примус вскинул руку с растопыренными пальцами, психосиловой поток и пистолярия вспыхнул противоколдовством. «Кости Императора!» – ахнул Гатейн. «Да он же!» Примус взорвался псионической энергией, сдвинув всех с места и заставив парящие над землей танки подпрыгнуть. Земля у его ног покрылась паутиной фиолетового света. Из руки вылетела огненная плеть того же цвета, и там, где она касалась скалы бетона, камни подбрасывала вверх и в сторону, и они, кувыркаясь, улетали в пропасть. Завал вздыбился, словно под него сунули доску и как следует надавили. Светящийся пузырь, сквозь который ясно просматривалась дорога дальше, вытолкнул обломки вверх и вбок. Примус сжал кулак. Пузырь лопнул и обломки хлынули вниз по склону горы. Сделав свое дело, Альфа развернулся. В линзах его шлема еще светилась утихающая сила. И направился к транспорту Коула. Когда он проходил мимо Готейна, тот связался с ним. «Почему я не чувствовал твоей силы?» Примус, даже не взглянув на него и не сбавляя шаг, отозвался ледяным тоном. Император наделил космодесантников множеством даров. «Я получил больше, чем многие». Оперативная группа вернулась к машинам и продолжила подъем. Они добрались до верха без дальнейших задержек. Еще несколько сторожевых башен стояли вдоль дороги, но все они были целы и безмолвны, только ворота разрушены или сняты. Дважды колонне пришлось остановиться, когда путь преграждала разбитая бронетехника. Но каждый раз Фракиан давал согласие на то, чтобы ее спихнули с горы, чтобы ускорить продвижение. Феликс обратил внимание на эту поспешность. «Для космодесантника любое боевое снаряжение священно, и найти ему замену тяжело». «Наверняка весь Даркоула его ордену не настолько велик, чтобы Фракеан мог позволить себе бросать реликвии», — он спросил у Делла по личному каналу. «Он торопится попасть в монастырь, это как пить дать». Там, должно быть, остались вещи намного более ценные. Им тогда пришлось уходить в спешке. «Возможно», — согласился Феликс. Но это его не убедило. Ему вспомнились слова Кадма. «Они что-то скрывают». На глазах у Феликса сломанный хищник перевалил через край дороги и разлетелся на куски внизу. Недалеко от вершины дорога проходила через туннель, прорубленный в массиве горы. Во внешней стене были прорезаны красивые окна, выходящие на сатополь далеко внизу. Все бронестекло было разбито, и многие колонны между окнами тоже. Кислотные ожоги высекли уродливые черты на лицах статуй. По другую сторону дороги бессильно обвисла в потолочных гнездах вереница сторожевых орудий. Но внимание Феликса привлекла внутренняя поверхность туннеля, справа от колонны и под орудиями. Сквозь слой базальта, покрывавшего гору, проступила другая разновидность камня. Начиналась она с тонкого, как нить разлома, но вскоре стала шире, открыв породу настолько темно-зеленую, что в сумраке она казалась черной. Лишь когда на нее падало солнце, появлялся намек на истинный цвет. Это было то самое вещество, через которое не могли проникнуть сканеры. «Черный камень», — заметил Феликс. Репульсор с глухим шумом миновал несколько входов в гору. Самый высокий представлял собой овал высотой 20 метров, окруженный десятками других гораздо меньшего размера, и все они были залиты древним скалобетоном. После них видимая часть черного камня увеличивалась пропорционально уменьшению базальта, пока не заняла всю стену туннеля целиком. Сенсориум танка отключился. Феликс попробовал перенастроить приборы. Из вокс'а доносился только настойчивый пульсирующий треск. Фрокиан. Фрокиан. Феликс пытался вызвать магистра ордена по воксу и, не получив ответа, крикнул в кабину Делу. Технодесантник, у меня проблемы с воксом. Найди причину. Голос его был неровным. Вокс-говоритель доспехов тоже сбоил. Тетрарх, все воксы вырубились. Внешние помехи. Из-за радиации Коула? Нет. «Помехи идут из горы», — ответил Гатейн. Танк вынырнул из туннеля на открытое пространство. Черный камень ушел обратно в гору. Приборы сенсориума замерцали и снова включились. «Магистр Ордена Фракеан, ответьте!» Снова попытался Феликс. Ответ Фракеана был мгновенным и ясным. Тетрарх, у меня пропала связь. Здесь это обычное явление?» Фракеан ответил не сразу. «Нет» сказал он наконец. Танки обогнули последний поворот дороги. Впереди за наружной оградой возвышались огромные ворота крепости монастыря. Пусть внешняя стена с воротами частично закрывала обзор, но главные ворота уходили ввысь на полсотни метров и прекрасно просматривались с дороги. Они изящно сходились в готическую арку, а камни вокруг украшала резьба в виде пышной листвы. Ворота украшал барельеф, изображающий крестьян за работой. Мужчины и женщины косили траву, но больше ничего нельзя было разобрать. Несмотря на то, что ворота были отлиты из высококачественного адамантия, створки их висели разбитыми. Одна сложилась почти пополам от какого-то непостижимого удара, а вторая выгнулась наружу. По-прежнему нигде не было никаких трупов, осталась только неорганика. «Сбавить скорость!» – велел Феликс. Зловещий вид горы заставил его насторожиться. «Подъезжать на трех четвертях хода! Оружие к бою!» Солнце клонилось к западу и опускалось за нижние пределы крепости монастыря. Самая верхняя башня на вершине горы купалась в золотистом свете, как и каждый вечер, с тех пор, когда император еще мог ходить и дышать. Стены отбрасывали длинные черные тени, которые ползли навстречу конвою. Приземистые круглые башни внешнего надвратного укрепления пытались обнять их в прохладной темноте. Эти малые ворота представляли собой искореженные обломки, а сам проход был перекрыт баррикадой. Судя по всему, врата обороняли еще некоторое время после первого прорыва. Поскольку останков не было, судить о ходе сражения было трудно. Феликсу казалось странным видеть поле боя таким, каким сохранил его вакуум. Все в обломках и гильзах, но без мертвецов. Оно напоминало театральную декорацию, куда еще не явились актеры. Танк Комина растолкал остатки баррикады. В какой-то момент ее все же захватили и разрушили. Так что для парящих в воздухе машина она серьезного препятствия не представляла. То, что от нее осталось, расплющили гравитационные поля, проплывавших сверху танков. «Стоп!» – раздался из вокса голос командира охраны. Квадратная туша танка впереди не давала Феликсу увидеть, что находится во дворе за внешней стеной. «На приборах никаких признаков опасности нет». «Дело не в этом», – отозвался Комин, переслав Феликсу пикт снимок того, что ждало впереди. «Мы вступаем туда, где лежат благородные останки». Ты правильно сделал, что призвал остановиться. Двигаемся вперед, Дел, медленно, — приказал Феликс. Я уважаю технику больше, чем Фракеан, — отозвался технодесантник, на этот раз без всяких шуток. Буду ехать осторожно. Боевое снаряжение — вот все, что осталось. Пустые комплекты силовых доспехов валялись по всему внутреннему двору, но больше всего их набралось возле главных ворот. Тела изнутри забрал Кракен, и хотя несколько комплектов разъединили во время поглощения, остальные лежали там же, где упали. Пустые перчатки еще сжимали рукояти болтеров и мечей, а просевшие под доспешные комбинезоны удерживали латы вместе в неком подобии живого тела. «Почтим снаряжение мертвых», — нараспев произнес Дэл. «Почтим память тех, кто остался». Дел, останови машину» велел Феликс. «Не потревожь ничего. Нужно позволить Фракиану забрать снаряжение павших, если он того пожелает». Дел плавно затормозил танк, и хотя пульсирующие волны грави генераторов задели несколько брошенных доспехов, ни один из них не пострадал. «Колонда, стой!» — передал Феликс по воксу остальным. «Магистр Ордена, позвольте выразить вам свои соболезнования и почтение». Своим же людям он сообщил. «Я выхожу наружу. иксон и Янсар со мной». «Угроз не наблюдаю, милорд», — сообщил Делл. «Ты знаешь, что делать, если что-то появится», — ответил Феликс. «Задняя рампа». Тетрарх стоял и ждал, пока та опустится, но не успел он шагнуть наружу, как с ним связался Комин. «Оставайтесь внутри. Землетрясение крупное» антигравитационное поле танка смягчило воздействие от толчков, но пустые бронекостюмы, лежащие на земле, три и подбрасывало, а с поврежденных зданий посыпались оторванные куски. «Гора неустойчива», — заметил Дэл. «Надо не забыть привести наши воздушные силы в боевую готовность на случай эвакуации, как только отключим оборонительную сеть». Феликс не слушал. Он ничего не слышал тому времени, когда толчки достигли своего пика, он находился уже совсем в другом месте. Глава 8. Предложение, от которого нельзя отказаться. Около шести с половиной тысяч лет назад. На нежных струнах играли странную музыку, замысловатую математическую последовательность звуков. Когда его тело вскрыли, Феликс закричал. Боли он почти не ощущал, Коул не был садистом, но некоторые процедуры требовали, чтобы его подопечные оставались в сознании. И запах собственного паленого мяса, которое резали лазерные скальпели, пугал Феликса до смерти. А от того, что вокруг не было живых людей, становилось только хуже. Он лежал совершенно один, окруженный бесчувственными машинами, которые двигались по своим предопределенным траекториям пыток, не способные понять, его ужас и проявить жалость. Мимо, словно в тумане, проносились механические паучьи лапы с лезвиями, лазерными резаками и баночками с трясущимся органическим желе. Сегодня ему резали череп. Голова Феликса была зафиксирована на месте, и он сам не мог пошевелиться. Он чувствовал, как резиновые кончики безжалостных пальцев отгибают с головы кожу, слышал визгливый скрежет пилы, взрезающий кость, Ощущал, как мягкая чашка присосалась к черепу и сняла верхнюю часть, словно крышку, с банки. Другие машины совали туда разные штуки, тыкали чем-то в мозг. Перед глазами расплывались странные цвета. Ноздри дразнили несуществующие запахи. Он разразился песней сквозь слезы, когда в самом сосредоточии его души начал кто-то копошиться. И это длилось, и длилось, и длилось... Тем же процедурам подвергали сотни других мальчиков. Он слышал их вопли даже из своего герметичного и стерильного цилиндра. На самом деле они уже не были мальчиками, а превратились в напичканных гормонами зародышей воинов на полпути к зрелости. Многие кричали и плакали, так что Феликсу нечего было стыдиться своего страха. Интеграция пятого этапа 97%. Субъект Примарис 10079983 действует в пределах оптимальных параметров На обнаженный мозг ему побрызгали холодным антисептиком «Пожалуйста, отпустите меня», – взмолился Феликс Бам! Мягкий стук Крышка тихонько легла на нижнюю часть черепа Деловитый визг сварщика костей прошелся вокруг головы От запаха каленой кости защекотало в носу Он ясно представил себе, как чиха мозг выскакивает наружу и запаниковал уже от одной этой мысли. «Пожалуйста», — хныкал Феликс, пока его бритый скальп укладывали на место, и еще одна рука с катушками ниток и колючей иглой пришивала его крепко-накрепко. В изгиб пристегнутой руки прижался холодный патрубок и зашипел. «Пожалуйста», — просил Феликс, уже засыпая. «Будьте храбрыми, мои маленькие воины!» — вещал голос чудовища, перекрывая музыку. «Я даю вам то, чего не будет ни у кого другого. Власть — служить человечеству, как никто другой. Служение человечеству и есть слава». «Но я не...» — бормотал Феликс. «Но я не хочу власти». «Бам!» «Именно поэтому ты ее получишь», — произнесло чудовище у самого его уха. Затем... Чернота. «Куда мы направляемся?» — сказал голос, который одновременно принадлежал чудовищу и не принадлежал. «Разве нельзя хоть это сказать?» «Нет», — ответил другой голос, женский. «Пожалуйста, наберитесь терпения». «Бам! Но я не...» «Понимаю, почему вы не можете нам объяснить хотя бы такую малость?» Женщина остановилась так неожиданно, что скрипнула подошвами по черному мраморному полу вынудив Коулу и Фридиша не слишком грациозно затормозить. Ее солдаты остановились безупречно. «Значит, моя информация верна, ты просто раздражающий болтлив». Они уже ушли далеко от тех жалких кварталов, где обитали беженцы, и поднялись на верхний уровни Ризы, где над чудесными дорогами, вымощенными дорогим камнем и инкрустированными символической золотой проводкой, возносились высокие потолки на прекрасных колоннах а жрецы культа Механикус прогуливались, ведя чинные диспуты под охраной киборгов с полированной аугметикой. Коул воспринял все это вполне спокойно и вел себя так, словно ходил здесь каждый день. Фридиш съежился, так напуганный влиятельными чинами культа вокруг, что шарахался от каждого взгляда. Коул вкратчиво улыбнулся. «Речь — это первый способ обмена информацией, Вся моя жизнь, вся моя культура связана с получением информации. Вы должны простить мне всего несколько вопросов. Женщина посмотрела на него и сурово покачала головой. Культ Механикус. Императору вообще не следовало связываться с такими, как вы. Вы – анафема для имперской истины. Боги. Поклонение знанию. Безумие. Она снова зашагала. Без наших знаний... «Все усовершенствования ваших воинов были бы невозможными», заметил Коул, указав на охранников женщины. «Наше почитание истин Бога Машины оберегает его дары». Она снова остановилась. «Моих воинов создала наука. Ни какие-то суеверия, ни какие-то молитвы несуществующему Богу, ни не всякие песнопения. Я ученая, а ты шарлатан». Она снова зашагала, на этот раз быстрее, так что Коулу с Фридишем пришлось перейти на рысь, чтобы не отстать. «Тогда мы с вами точно единомышленники», — пыхтя возразил Коул. «Оба мы искатели истины». «Нет», — огрызнулась она, — «это я ищу истину, а ты следуешь за религией. Во Вселенной нет пропасти шире, чем та, что разделяет наши взгляды. Я думаю, вы ошибаетесь». Коул был не из тех, кто позволит затихнуть доброму спору. Вера в рациональное – это все равно вера. А я думаю, что вы – угроза для Империума. Никогда не было и не будет истинной религии, кроме той, что исповедовал великий враг. А это не только зло до самых корней, но и в основе ее – бесконечная ложь. Она обращалась не к ним, а выкрикивала, глядя вперед, как будто не могла заставить себя даже взглянуть на тех нажрецов. «Но нет. Мы, рационалисты, исчезаем, в то время как ваше племя процветает. Включение Адептус Механикус в Совет Терры – это гвоздь в крышку гроба здравого смысла, так что можете наслаждаться своим моральным превосходством сколько угодно в предстоящие годы. Хорошенько запомните мои слова» потому что они будут терзать вас до скончания времен». Она свернула в боковой коридор, поменьше, чем главный проход, по которому они пришли, но зато пылающий светом знаний, передаваемых по оптическим инфотрубам, проложенным в стенах. «Почему?» — спросил Коул. «Потому что, думаю, ты знаешь, я права». Они подошли к золотым дверям в два человеческих роста под охраной почти таких же огромных киборгов. Зачем же вы привели нас сюда? На эти высочайшие небесные этажи, если так сильно ненавидите? Потому что мне приказали. Я делаю свою работу. Она стояла неподвижно, пока тяжелые боевые сервиторы сканировали ее от макушки до пят. Ты нужен не мне. Будь моя воля, мы бы никогда сюда не явились. С тобой хочет встретиться лорд-генетик, директор Эзекиль Седейн. Коул чуть не подскочил от неожиданности. «Мне знакомо это имя?» «Изекиль Сидейн». «Он здесь?» «На Ризе?» «Смотря, Эрминия, вы можете войти», — прогудели сервиторы в унисон. «Его здесь нет», — ответила Смотрея. Двери вели в ангар, где разместился небольшой обтекаемый челнок класса Земля-орбита. За устьем ангара светился атмосферный щит. Они забрались так высоко над городским пейзажем Ризы, что дымчатая бурая атмосфера вверху превратилась в черную, а покрытая стальной кожей планета внизу изогнулась, расплываясь в нефтехимическое марево. «Он сейчас на Терре и хочет встретиться с тобой там». «На Терре?» — спросил Фридиш. «Мы летим на Терру?» «Не мы, только он», — ответила Смотрея. «Ты останешься здесь». В ангаре что-то гулко стукнуло. «Погодите-ка минутку». Коул поднял вверх палец и выдал свою самую победоносную улыбку. «Я никуда не полечу без Фридиша. Если этот директор Седаин так хочет меня видеть, то Фридиш полетит с нами». «Бам!» «Что это за шум?» – спросил Фридиш. Смотря Эрминия, раздраженно вздохнула. «Хорошо. Но предупреждаю, что торговаться тебе почти нечем». «Не трать всю мою доброту сразу. Когда прибудем на Терру, тебе могут пригодиться все козыри для переговоров с директором Сидейном». «Торговаться?» – переспросил Фридиш. «Переговоры? Да что там стучит?» Он выглянул за дверь. «Бам!» «Прекрати, Фридиш», – потребовал Коул. «Хорош дурачиться. Переговоры о чем?» «У господина Сидейна есть к тебе предложение». Она неприятно улыбнулась. «Я искренне советую не отвергать его». «Бам!» «Один из ваших сервиторов неисправен», — заметил Фридиш, указывая на киборга, который раз за разом пытался пройти сквозь стену. «Я могу его починить». «Бам!» Металлическое тело врезалось в металл. «А что, если мы выберем остаться здесь?» — поинтересовался Коул, тоже игнорируя Фридиша. Для этого уже слишком поздно. Ее воины рассредоточились позади жрецов, подняв оружие. Ты идешь со мной, нравится тебе это или нет? Бам. Около десяти тысяч лет назад. Металл стукнул по валуну два раза подряд. Бам, бам. Утесы тянулись к сланцево-серым небесам. Мир состоял из пыли и песка. Повсюду виднелись следы того, что так было не всегда. Рисунок водной эрозии, что вырезало на камне плавные волны, сильно отличался от форм, вырезанных ветром. Органические следы цеплялись за давно умершие сухие стебли и еще сохранившиеся корневища, скурпулезно откопанные археологом ветром. Бам, бам. Ветер набирал силу, вздымая пыль тысяч мертвых цивилизаций, швырял пригоршни могильного гравия в камень, откалывая крупинку за крупинкой под ритм металлического барабана, обнажая и возвращая на свет вещи, накопленные за 40 тысяч лет человеческой цивилизацией. «Не помешал?» – поинтересовался человеческий голос. Естественно, реакцией было обернуться и посмотреть. Коул хотел, но не смог ничего из этого сделать. Действие, казалось бы, простейшее. Всего-то и требовалось, что шевельнуться. Послать каскад синаптических импульсов из мозга, приняв подсознательное решение. Заставить ид, обставить эго. Что позволяло людям существовать, не осознавая этого, шевелить конечностями, приводить тело в движение. Это был даже не выбор, а лишь иллюзия выбора. Обернуться – это же так просто. Но он не обернулся. Бам. Бам. Бам. Коул склонил голову и опустился на колено, не глядя на человека. Он не любил вставать на колени и никогда этого не делал, поскольку из-за своего роста выглядел бы смешно, однако этого требовал его дух. Не сам человек. Ему не нравились все эти поклонные расшаркивания, но сама суть его. Его душа была такой мощной, что жар ее ощущался кожей. Она просто требовала почтения. У него... Не было имени. По крайней мере, такого, которым он с кем-нибудь поделился. Но сам он называл себя императором человечества. Называть себя подобным образом казалось такой невероятной наглостью до тех пор, пока ты не встречал его. Любой, кто когда-либо встречался с ним, понимал, что титул этот не пустое тщеславие. Не плод высокомерия, он просто уместен. «Можешь подняться», — разрешил император, — «тебе незачем преклонять колени, знание не должно преклоняться перед властью». Он улыбнулся, и его благодушие окатило Коула теплой, бодрящей волной. Должно быть как раз наоборот, но, увы, это не всегда так. Однако нужно стараться изо всех сил относиться друг к другу с уважением, чтобы это стало так. Я и сам не сказал бы лучше. Коул поднялся на ноги. Он по-прежнему не смотрел на гостя, держа глаза долу. Мельком увидев смуглую руку, он тут же отвел взгляд. Бам. Металл не заботили дела людей, какими бы могущественными те не были. Металл заботила только его вражда со скалой. Бам. Около ста лет назад. Бам-бам-бам. «Отходим! Внешние врата захвачены! Отходим к стенам!» Фракиан стоял на крепостной стене, примыкающей к главному надвратному укреплению, и смотрел вниз во внутренний двор, где безраздельно властвовала смерть. Справа от него, с самой дальней башни главных ворот, яростно тарахтела четырехствольная пушка Икар. За спиной у него вздымались к небу стены. Стены достаточно крепкие, чтобы сдержать любого врага. Но люди, строившие их, Не рассчитывали на флот улей. Корнифекс в ярости встал на дыбы и получил смертельный выстрел из ласпушки в упор. Чудовище раскинуло лапы дубины и с треском хитина хлопнулось на скалы бетон. Но дело свое, оно сделало. Разметало баррикаду поперек ворот, оставив внешний двор без защиты. Два других Корнифекса тяжело перебрались через павшего собрата и двинулись внутрь массивными когтями, пронзая людей. Одно из чудовищ несло биопушку, чьи мешки с боеприпасами дрожали от нетерпения выстрелить, а единственный глаз рыскал по разнообразию целей. Корнифекс вскинул оружие, мешки сжались, и поток сверхъядки желчи окатил двух космодесантников. Той мучительной боли, что они ощутили, пока кислота разъедала мягкие сочленения доспехов и проникала внутрь, хватило, чтобы заставить избранных Императора закричать. По всей внешней стене воины Фракиана вели тяжелый бой. Твари прыгали вверх по горам трупов у подножья укреплений и бросались на защитников. Их не заботило собственное выживание. Большую часть разносило на куски, но на каждую сотню тех, кто кинулся на верную смерть, одна прорывалась, а Орда насчитывала миллионы. Сотни тысяч крылатых тиранидов столько, что невозможно сосчитать, Столько, что все небо, словно измазали алый и кремовой красками, визжали на лету, словно от пыток. И этот режущий слух хор сливался в единый, бесконечный вопль, такой оглушительный, что, казалось, он переживет само мироздание. Непрерывный огонь крепостных орудий пробивал в стае дыры, обрушивая вниз дождь из крови и плоти. Пустотный экран мерцал и колыхался, словно пелена пурпурного света, когда в него попадали споровые мешки. Несколько тысяч тварей застал побочный эффект смещения щита, и их разорвало на куски. Другие летели так быстро, что сами натыкались на него, но каждая дыра, пробитая в живом облаке тиранидов, затягивалась мгновенно, как след от камня, на поверхности озера. На фракиана сверху бросилась горгулья, изрыгающая биоплазму, а живое оружие на ее передних лапах извивалось и дергалось, извергая поток кислотной слизи и разъяренных жуков. Насекомые, не причиняя вреда, отскакивали от нагрудника. Плазма же чуть не снесла ему голову. Фракиан выпустил единственный болт и нырнул в сторону. Безупречно нацеленный снаряд попал Горгулье точно в грудь и взорвался внутри, разнеся туловище в клочья. Стая тут же обогнула облачко взрыва. Отсеченные кожистые крылья, кружась, полетели вниз, как семена скородрева по осени. Вдоль всей зубчатой стены космодесантники в желто-черных доспехах стреляли вверх, болтеры в автоматическом режиме дергались в руках Защитники переносили огонь из стороны в сторону с безупречной выучкой, прикрывая друг друга, когда требовалась перезарядка Дождь, жижи и разорванной плоти заливал людей, укрепления и машины, так что все было скользким от мерзких соков Сгорбленные сервы бегали вдоль стены, передавая своим хозяевам драгоценные обоймы болт патронов из тележек с боеприпасами, которые таскали за собой. Тележки становились все легче. У ордена заканчивались боеприпасы. В начале вторжения арсенал был доверху набит латунными россыпами патронов. Их потратили. Очень быстро. Если бы у Фрокиана было время проверить боезапас у своих людей, он бы увидел ряд гневно-красных цифр, быстро стремящихся к нулю, но свободных секунд у него было еще меньше, чем у болтов. Руны смерти возопили, требуя внимания. Он пробежался глазами по стенам, ища их источник. Брат Бастабль сдернут вниз тремя гаунтами. Брат Генос уничтожен взрывом плазмы. Брат Фродон бьется в агонии под наплывом крылатых потрошителей. Куда бы Фрокиан не повернулся, на стене погибал еще один воин. Апотекарии метались с места на место, пытаясь спасти драгоценное геносемя. Одного из них на бегу схватили и утащили в небеса. Другому пришлось отступить перед волной врагов и оставить своих братьев, чьи корчащиеся тела исчезли под стаями крохотных зубастых тварей. Косы Императора погибали быстро. «Отступить к главной стене! Оставить внешние укрепления!» Проревел фракианы из воксговорителя, одновременно посылая сообщения по ротному каналу. Он слал импульсы срочных рун отступления и перегруппировки своим воинам. Вздымавшаяся над ним стена крепости монастыря казалась неприступной, но она не устояла. Она в принципе не могла устоять. Корнифекс у ворот под сильным огнем двинулись вперед. От их шагов тряслась земля. Словно пуля, вытянутая из раны хирургическими щипцами, первый протиснулся во двор, за ним второй, и следом хлынула река смерти. Красная, как кровь. Назад, главным воротом! От внешней стены в башне главного надвратного укрепления вели проходы, дававшие шанс продолжить сражение, хотя бы ненадолго. Но его воинов окружили со всех сторон, а обещанное подкрепление из Сатополя запаздывало. «Отступаем!» — закричал Фракиан. Косы с левой части стены, которая примыкала к скальной стене горы Фарос, пробивались через стаи горгулей к бронированному порталу. Фракиан прикрывал их, взмахами руки загоняя мимо себя вовнутрь и с отеческим облегчением подсчитывал каждого, кто благополучно добрался до входа. «Пошел, пошел!» — кричал он, хлопая воинов по наплечникам и стреляя в тварей, что пытались их убить. Миллион чудовищ явился за ними. Летающие тираниды на Земле были беспомощны, но вожаки все равно заставляли их бросаться на зубчатые стены, где они бились на полу, визжая и кусаясь. Башмаки крушили гребенчатые головы, выстрелы обрывали сотни жизней ксеносов. Под руководством Форкеана космодесантники ушли, и левая стена опустела. На правой складывалась безнадежная ситуация. Тамошние стены были возведены на утёсе и смотрели вниз с отвесного обрыва в тысячу метров на далёкие крыши Сатополя. Утёс не мог обороняться. Враги ковром взбирались на стену. Кос императора отделили друг от друга, и они остались по двое, по трое. Твари с костяными клинками вместо лап карабкались вверх по крутому склону и запрыгивали через парапет на Волганг. Воины на главной стене... Были слишком заняты нескончаемыми стаями, чтобы помогать огнем. Те, что были налево, и спасались сами. Справа же люди в океану умирали. Так близко, чтобы их видеть и так далеко, чтобы помочь. Звенели сигналы смерти. Картинка с пиктограммами его роты пульсировала янтарными и красными огнями. Отделения гибли одно за другим. Что-то тряхнуло крепость. Что-то изнутри. Небольшой толчок но все же серьезный. Пушки отключились. Фракиан поднял голову к небу. Пустотный щит мигнул и погас. Стаи беспрепятственно ринулись вниз. «Штаб, оборонительные батареи прекратили огонь!» сообщил Фракеан. В первый раз за сто лет он ощутил панику. «Щиты отключены! Объявите о немедленной эвакуации! Штаб, прошу, объявите!» Он шагнул в сторону чтобы избежать камнем падающей сверху Гаргульи. Та влажно шмякнулась в стену там, где он только что стоял. Еще троих он застрелил из болт-пистолета. Вокс вызов из цитадели привлек внимание своим писком. Строчка текста внутри шлема выдала имя капитана Меркирии. «Главные орудия отключены, вплоть до малых турелей. Уходите со стен. Мы будем отбиваться, пока не вернутся остальные». Ожидаются подкрепления от сил обороны соты. «Мы не должны эвакуироваться! Нет никаких подкреплений!» Закричал Фаркиан. Шипение и визг тиранидов оглушали, несмотря на все старания авточувств ослабить их. «Фаркира этого не хотел бы! Нас уничтожат! Мы должны оставить Соту!» «Фаркиры здесь нет. Мы должны отступить. Удерживать цитадель до тех пор, пока остальная часть Ордена не откликнется на призыв». «Это самоубийство!» — ответил Фаркиан. Сота потеряна. Обороны больше нет. Наши братья идут. Люди этого мира идут. Мы не можем бросить их наедине со всем этим. Наши братья мертвы. Сообщение отправлено слишком поздно. Наземные силы Соты, скорее всего, уничтожены. Мы обречем Орден на исчезновение, если останемся здесь. Ты обрекаешь нас на гибели, брат. Фракиан выпустил один за другим четыре болта, И вслед за каждым в шлеме раздавался трубный глаз смертельного попадания. «Я тут командую», — напомнил Меркирия. «Отступайте в цитадель». Фаркиан выругался. Стая в небе начала редеть. Он слишком хорошо разбирался в тактике разума Улья, чтобы увидеть в этом отсрочку. Тираниды заметили, что щиты исчезли. «Они будут сбрасывать споры!» — взревел Фаркиан. Остатки его людей, кто смог, отступали через входы в башню. Семя застряли во внутреннем дворе, который теперь кишел ксеносами. Фракиан посмотрел в небо. Горгульи и шрайки кружили смерчем, который уходил вверх, в пустоту, освобождая пространство у земли. В небе виднелись днища огромных кораблей-ульев. голубые как дневная луна в солнечном свете. Из кораблей сыпались черные силуэты. «Зенитные орудия на стенах! Огонь по спорам!» — скомандовал Фракеан. Последний из его людей нырнул в левый проем, и дверь провернулась, размазав кровавую кашу горгулью, что семенила следом. «Запечатать вход с левой стороны!» Устройство в стенах впрыснули в полость двери, быстро твердеющую металлопену. Форкеан спустился по ступеням во внутренний двор и побежал к правому входу, чтобы помочь отступающим бойцам. Сбоку нависали огромные барельефы главных ворот. Двое его воинов бежали к нему, по очереди отстреливаясь назад и прикрывая его продвижение. Форкеан кинулся спасать очередного космодесантника, но того пронзили острые когти сутулого Шрайка и унесли прочь. Ко внутреннему двору сверху неслись споры. Первое неверно нацеленная, врезалась в утес и лопнула, разметав всюду свои соки и мертвый выводок гаунтов. Последний из его людей во дворе со стоном упал на колени. Его плоть таяла под струями гиперкислоты со всех сторон. Фракиан тщательно прицелился и всадил брату в голову болт. Красные рамки в таблице роты вызывали жгучий стыд. Он потерял больше половины своего подразделения. Сверху сыпались новые споры. Тормозных устройств они не имели и потому взрывались при столкновении с землей на полной скорости. Тираниды-воины выбирались наружу, обтекая противоударным гелем, и, едва высвободив оружие из дряблых оболочек споры, сразу открывали огонь. Фракеан поднялся по правой лестнице ко входу в башню. Оттуда виднелся Сатополь. Улица затопила бурлящая масса чужаков. В дверь, прихрамывая, ввалились несколько отставших космодесантников. «Всем отделениям приготовиться к перегруппировке!» Фракеан бросил взгляд наверх, на цитадель, окаймлявшую вершину горы Сота, и на древнюю башню в самом ее центре. Черные стаи тиранидов метались вокруг, кружась и ныряя вниз, с жутким синхронным бормотанием. Он на мгновение замер, оказавшись на распутье выбора. Затем решился. Всем ротным громовым ястребам! Приготовиться к немедленной эвакуации! Рота! Отступаем в главный ангар! Мы улетаем! Да хранит император всех нас! Он повернулся, чтобы уйти. Между ним и входом продолжала стрелять четырехствольная пушка Икар. Ее машинный дух плавно водил орудием, отслеживая твари в небе. И грохотал, выплевывая смерть очередями по четыре. Бам-бам-бам-бам. Этот звук отдавался в голове. Шум битвы куда-то ушел, и Фракеан вдруг обнаружил, что не в состоянии двинуться. Он медленно опустил оружие. Сзади... Кто-то был. Кто-то огромный и холодный. Фрокиан медленно повернулся и взглянул в мертвые черные глаза Шрайка. Тот возвышался над ним. Руки-крылья сложены. Биопушка пульсирует в предвкушении выстрела. Но он не выстрелил. Вместо этого Тиранит наклонился и зашипел. Его глазами смотрело нечто невообразимо древнее и злое. То, что сидело там, во мраке его души, коснулось разума Фракиана. Оно оценивало. Оно буквально пригвоздило его к месту. Настолько мощным был этот взгляд, что Фрокиан не мог даже пошевелиться. Внезапно брюхо твари выпустило фонтан желтой крови. Взрывы болтов разорвали ее пополам. Верхняя часть опрокинулась, ноги сложились друг на друга. Чары развеялись. Брат Скетт из третьего тактического отделения выступил вперед. Патронные ленты его тяжелого болтера, лязгая, заглатывала свежие боеприпасы из ранца за спиной. Он схватил Фракеана за наплечник. «Милорд! Внутрь! Назад за главное укрепление!» В дверь втащили воина, у которого не хватало ног. Керамид скрежетал об адамантии, на пол текла кровь. «Я...» – начал было Фракеан. Ты приказал отступать, Фракиан! Я. Настоящее время. Магистр Ордена! Позвал Феликс. Фракиан моргнул. Он снова оказался на стене. Четырехствольная пушка за спиной молчала. Не тогда, а сейчас. Мертвые исчезли. Тираниды тоже. В украденном небе горели холодные звезды. Перед ним стоял Тетрарх с Архимагосом Доминусом Коулом. «Что ты увидел?» Настойчиво потребовал Феликс. «Что ты увидел?» «Конец света», — оцепенело произнес Фаркиан. «А я увидел день, когда меня сотворили», — сообщил Феликс. «Так это не только у меня». «Мы все что-то увидели», — ответил Тетрарх. «Но ты пробыл в трансе дольше всех. Прибежал сюда. Никто из нас не смог тебя остановить. А мои войны?» в порядке. Хотя все испытали видение. Ходили кое-какие байки», — начал Фракиан. «Про гору». «Очень интересно», — заметил Коул. «Вы тоже что-то увидели?» «Что?» — поинтересовался Фракиан. Велизари Коул улыбнулся. Кое-что почти столь же занятное. Он указал на пушку и блестящие серебряные нити, соединившие ее с черным камнем горы. Глава 9. Маяк. «Этот вот металл соединяет орудие с машиной ксеносов внутри горы», — сообщил Коул. Его бионические пальцы простучали серебряную жилу по всей длине а другие конечности тем временем исследовали ее с помощью сенсорных устройств. Металл образовал органический на вид гребень, который, ветвясь, словно корень дерева, опутал станину орудия и в нескольких местах проник внутрь. Вы видите, как порода фороса проходит через здешний базальт? Так близко к поверхности, что дотянулась этими усиками до орудия на стене. Из отверстия в боку у Коула появилась небольшая плазменная горелка, И с тихим шипением зажглась. маггас разрезал жилку серебряного металла. Та испустила зеленый свет, а затем снова срослась воедино. «Крайне занимательно», — вымолвил Коул. «Ты говорил, что ходили какие-то байки?» — спросил Феликс Фракеана. Магистр Ордена кивнул. «Предания. Сказки. Говорили, что под горой есть что-то. Зачем нашему первому магистру Ордена, Абердею?» Было велено присматривать Ходили и другие слухи, более древние Что гора живая Всегда считалось, что это все басни и выдумки Которые появились из-за странных свойств камня Некоторые даже полагали, якобы гора воздействует на человеческий разум И навевает странные сны Мы об этом вообще не думали «Здесь много пещер», — заметил Феликс Орден их совсем не разведывал? Основные устья залились скалобетоном еще до основания Ордена. Внутри вершины остались только самые верхние туннели. Там, где мы хранили своих мертвых. Нашим священным долгом было следить, чтобы пещеры не вскрывали и не допускать жителей соты к горе. Это было частью культа Ордена. Мы никогда не задавали вопросов и безропотно повиновались. Но дальше этого дела не заходило. Галактика полна разных чудес. Какое нам было дело до горы с закупоренными дырами? Она не давалась сканерам. Ну и что с того? За время службы я видел много более странных вещей. в ваших архивах упоминались какие-нибудь видения? Никаких, ответил Фракиан. За все девять тысяч лет. А толчки? Ничего особенного. На соте активная тектоника. У нас бывают землетрясения. И иногда извергаются вулканы. Но ничего необычного. Коул что-то мурлыкал, пристально разглядывая металлическую жилку. Тонкие, как волос щупы, пробурились внутрь, и он на некоторое время умолк. Феликс покачал головой. Он попытался просканировать гору и крепость, но авточувства лишь трещали помехами. «Это радиации только мешает», — сказал Феликс. Коул выпрямился. «Это не моя вина. Гора просыпается. Ваши приборы ослеплены энергией, идущей из нее. Она подключилась к настенным пушкам, но она еще слишком слаба, чтобы активировать все ваше вооружение». На самом деле, многое из него вполне может оказаться несовместимым с технологией ксеносов. Но можно не сомневаться, она попытается активировать главные орбитальные батареи в качестве первой линии обороны. Коул улыбнулся из-под вали энергии, удерживавшей запас воздуха. «Рекомендую это остановить». «Как?» — полюбопытствовал Фракиан. «Я блокирован». Вы можете подключиться к наосфере Капитула. Возможно, получится деактивировать орудие крепости оттуда. Я сделаю все, что смогу, но это может оказаться не так просто. Вы сказали, первая линия обороны, повторил Феликс. Да, сказал. Гора пока только просыпается, однако активность всех реанимированных сооружений ксеносов возрастает экспоненциально. Особенно если дело касается угроз. Она заменит ваши орудия более совершенными, как только будет в состоянии их синтезировать. «Вы говорите о ксеносах?» – произнес Фаркиан. «Вы говорите, что их древние игрушки более могущественны, чем арсенал целого ордена Адептус Астартес? Разве это не ересь против вашей религии?» «О, да», – весело откликнулся Коул. Пока он беседовал, его многочисленные, небольшие конечности занимались сбором образцов металла так, словно угметика мага сожила собственной жизнью. «Я не из тех, кто играет по правилам. Строители этой горы нашли бы ваше оружие чрезвычайно примитивным. Утверждать такое может и ересь, но это все равно правда». «Так мы можем остановить процесс?» спросил Феликс. «Сота мертва, и это страшный позор». Но еще хуже, пробуждающийся мир ксеносов на краю владений лорда Жилимана. «Это возможно», — ответил Коул. «А вы хотите это прекратить?» «Полагаю, Архимагас, вы здесь не только для осмотра местности». «Верно. Я не преувеличивал, когда говорил, что эта гора может спасти нас всех, но для этого мне нужно, чтобы она проснулась». «Я не могу допустить...» — начал Феликс, но его снова перебили. «Ты хоть представляешь себе, что лежит у нас под ногами, Децим?» «Не особенно, но я знаком с работой некронов. Этот металл — источник зеленой энергии, черный камень. Все это их технологии. Мир гробницы здесь станет катастрофой. Мы должны уничтожить его прежде, чем он полностью реанимируется». Но здесь ведь никогда не было никаких следов присутствия некронов. Вмешался Фракиан. Самые маловероятные места оказывались мирами гробницами, ответил ему Феликс. Вот мой приказ. При первых признаках воскрешения ксеносов мы возвращаемся с поверхности и уничтожаем гору Фарос. Одну